Глава 70. Паренёк завёл нас в комнату, где находилась будка вахтёра и сменная одежда. Судя по тому, что будка пустовала, парень и был дежурным на смене. Сменной одежды на вешалках почти не было, лишь пара костюмов. Сначала было желание сделать всё тихо, надеть костюмы и спокойно пройтись по коридорам. посмотреть, где и сколько охраны и самое главное узнать, где сидит Харт. В случае, если наш провожатый нас выдаст или кто-то другой поймёт неладное, я бы отправил сигнал остальным и начался бы штурм. Но затем я вспомнил про чёртовы нулевые кристаллы. В коридоре я лишусь своих навыков, пусть и на время. Поэтому решено было идти всей толпой, прихватив и парня с собой. Войдя в коридор, я сразу почувствовал слабость от излучения нулевых кристаллов. Хотя на самом деле это не слабость, а лишь отсутствие усиления от частиц, то есть я был в своём нормальном состоянии. Кстати, после проявления дневной частицы днём я себя больше не чувствовал немощным и уставшим. А вот теперь, когда ночная частица деактивирована, ночь стала для меня самым нелюбимым временем суток. В коридоре было людно, и все были при оружии. Но при этом никто не решился нападать на нашу толпу. Охранники просто впали в ступор, увидев, что в комплекс вошло столько людей, причём из их же клана. Это даже лучше, чем я рассчитывал. Я думал, что придётся прорываться с боем, ломать наспех поставленные баррикады, убивать людей, которые лишь выполняют приказ. Но нет, мы спокойно шли под недоуменными взглядами обитателей убежища. Хотя среди этих ночных полным-полно ублюдков, которые не прочь убить ребенка ради его частицы или держать детей в камерах и ставить над ними эксперименты. Но этих тварей я вычищу потом. Сначала нужно отрубить голову этой змее. — Дружок, мы уже минут десять бродим по этим коридорам. Долго еще? — спросил я сопровождающего. Нет, харт устроился в самом дальнем уголке на втором этаже комплекса. Здесь есть второй этаж. Даже третий есть, но туда вход только для инженеров, там механизмы всякие находятся. А на нижних этажах тогда что? На первом учёные работают, на минус первом держат под опытных и там же всякие комнаты для опытов и тренировок. На минус втором находятся реакторы, насос, туда тоже только персонал пускают. а живут все и проводят свободное время на втором, ну и еще и охрана вся на первом. Но тут для них немного комнат, весь клан не помещается, поэтому многие сейчас разбрелись по всем этажам», — сумбурно и сжато рассказал наш пленник. «А дети где сейчас?» — оживился я. Появился соблазн сначала найти Лизу. На -1 сейчас процедуры не проводят. У детей тоже начинающая частица не работает, а другим здесь мало внимания уделяют. Хотя после аварии на Сумеречном вулкане только этот остаётся. Так ты давно здесь работаешь? Нет, пришёл вместе с остальными, когда пропали навыки. А откуда тогда столько знаешь? Так нас сразу ввели в курс. Да и интересно было узнать всё. И как ты к этому относишься? Не смущает, что над детьми опыты ставят? Детство их лишают. Времена нынче такие, приходится идти на жестокие меры. Гибриды необходимы этому городу. Они лучше всех справляются с мутантами. Да и детство у них было, до 10 лет никого из детей не трогают. Ну а дальше да, тренировки, казарменное положение и так далее. А то, что их умирает больше половины во время опытов, тоже необходимое жертво. Ну вроде того. Скажи, а у тебя есть дети? Нет. Тогда ясно, если бы были, ты бы по-другому к этому относился. Что если бы твоего ребёнка забрали на опыты, а потом на органы пустили? Ну, тогда бы я убил всех ублюдков, которые это сделали. Тогда почему ты нам мешаешь? В каком смысле? Я же и веду. Род закрой, рявкнул я, и все замерли, уставившись на меня. Думаешь, я не был здесь ни разу? Мы второй раз проходим по этому коридору, и он не ведёт к лестнице на второй этаж. Пареньок аж побледнел от страха. Охрана комплекса, которой в коридоре было меньше, чем нас тоже на приглась. Но нападать никто не стал. Уже ясно, что люди хард дотягивают время, чтоб он успел спрятаться или приготовиться к нашему появлению. Скажи насчёт того, что хард на втором этаже ты собрал? Нет. Хорошо, наши уже должны были открыть дверь на лестницу. Пройдёмся к твоему начальнику. До лестницы было недалеко. Еще с прошлого раза я вспомнил почти всю планировку. Наши и правда открыли бронированную дверь на лестницу, попав к пульту управления и обезвредив охрану. Хотя никто и не сопротивлялся. В целом людей Харда в комплексе было в разы больше, но все были рассредоточены и только последние пять минут пытались перегруппироваться. Но не успели. На второй этаж попало не больше сотни бойцов, что мне и было нужно. А именно мне нужны были зрители. Если я убью Харда наедине в его комнате, пусть и с парой тройкой телохранителей, особой репутации среди остальных мне это не даст. Совсем другое дело, если я публично расскажу о всех его грехах и убью в равном бою. Хотя он не совсем равный, у меня всё же есть кое-какие козыри. Например, Меркани. На втором этаже охраны было побольше, но и они не спешили на нас нападать, что меня только радовало. Как бы я ни ненавидел самого Харда, при этом в клане есть много хороших людей, взять к примеру Войса. Если бы я не был с ним знаком, то, возможно, столкнулся бы с ним на поле боя. Не хотелось бы этого. По сути, в большинстве войн виновата не страна с её населением, а правители с их жаждой власти и денег. Хотя и подонков таких, как Данте, здесь хватает. Нас остановили в зале, где собралась основная масса бойцов. 200 человек поместились без особых проблем. Да, для полномасштабного боя здесь тесновато, но я надеялся обойтись без этого. Вскоре толпа расступилась, и к нам вышел Хард вместе с Дораном. «Так-так, кого я вижу? Мой офицер чем-то недоволен? Бунт поднять вздумал? Варус, я думал, мы с тобой договорились». «О чем? Что ты будешь держать мою жену в плену, или что бросишь своих бойцов на растерзание двух кланов и зектантов?» «О том, что я не выдам твою тайну. Ты изгой, который должен был умереть за стенами города». «Но я дал тебе второй шанс, дал звание, дал цель. А ты чем решил отплатить?» «Изгой. И что же я такого сделал?» «За что меня изгнали? Не хочешь рассказать мне и своим людям?» «А знаешь, давай расскажу. Этот человек собирался сдать весь наш клан остальным, в том числе и мэру города. Хотя этому жирному ублюдку плевать на всех нас». Варус хотел остановить опыты, которые делают наш клан сильнее. Хотел, чтобы всех нас убили. Толпа загудела. Кто ты и правда повёлся на этот бред? Ничего подобного. Я лишь хотел прекратить эксперименты над детьми. Зачем? Чтобы мы остались беззащитными перед мутантами. Гибриды самые сильные воины, способные сражаться с любыми мутантами и не имеющие уязвимых мест. Да, они сильнее, чем любой другой боец, но смертность при этом слишком высокая. Чтобы создать одного гибрида, должно погибнуть пять, а то и 10 детей с частицами. Разве оно того стоит? Один гибрид не заменит пятерых и тем более десятерых бойцов. И это только объединение двух частиц в одном теле, а сколько у вас удачных объединений трёх частиц? Харт вдруг заулыбался. О, я рад, что ты спросил. Есть у нас очень необычный образец. Девочка, которая умерла, но потом воскресла, прямо как ты. И внешность у неё загадочным образом поменялась, так же, как и у тебя. А может вы родственники? Точно, она же твоя дочь. Ах ты ублюдок! Взбесился я и едва не набросился на Харда. «Видишь, у нас есть прогресс, несмотря на твои разрушения. Что, думал, что я не узнаю, что это ты подорвал сумеречный вулкан?» Толпа снова загудела, на этот раз еще сильнее. «А сколько там детей погибло от твоих рук? Ты и здесь хочешь устроить то же самое? А еще мне что-то говоришь? Вот настоящий убийца, который лишает нас всего, к чему мы шли столько лет!» По настроению толпы я понимаю, что хард побеждает в этом словесном бою, и это не просто обмен оскорблениями. Люди перейдут на его сторону, а я стану в их лице врагом номер 1. Нужно взять себя в руки. Но Лиза, что этот ублюдок сделал с ней? «И к чему привели твои опыты? Клан лишился своей силы, город грабят сумеречники и сектанты, а ты сидишь в убежище и убиваешь детей, которых десятилетиями отбирал у родителей. Люди, очнитесь, неужели такой судьбы вы хотите для своих потомков?» «Это временные меры. Когда мы изучим частицы и ДНК, то сможем создавать гибридов без смертей». Да их и создавать не нужно будет, они просто будут размножаться. Хватит, можешь ставить опыты над собой, можешь над мутантами, но людей против их воли не трожь. Ну да, какой-то изгой будет мне указывать, что делать? Да кто ты такой, ничтожный шакал? Думаешь, люди пойдут за тобой? Да тебя могли сумеречники завербовать или вообще сектанты. Ещё заикаешься о работе с сумеречниками, а не ты ли с ними совместный опыт и проводил? А не ты ли отправил ко мне Руфуса в тереца в доверие, а затем ударить в спину? Но я против войны с другими кланами. Мы должны сражаться с монстрами за стеной и людьми за морем, а не грызть друг другу глотки и отнимать детей у их родителей. Толпа загудела, но в этот раз одобрительно. Теперь лицо Харда перекосилось от злобы. «Все равно тебя никто не поддержит, ты просто изгой, без права находиться в этом городе». «А я и не претендую на место главы». «Да, и кто же будет править этим кланом, если не я? Давай, покажи мне более достойного кандидата». Хард самодовольно улыбнулся, осматривая толпу и театрально разводя руки в стороны. Послышались смешки, но в основном от сторонников Харда. "Войс справится намного лучше тебя", заявил я. Повисла тишина. Люди удивлённо смотрели то на меня, то на Харда, то на Войса, который стоял рядом со мной. "Войс хороший офицер, но кланом руководить не сможет. Он уж в пещере сидеть точно не станет, как трусливая крыса. Когда ты бросил своих людей в клановом доме, именно Войс вывел их оттуда". И вместе с ним мы пробивались через ворота, когда ты приказал не пускать своих соклановцев. Такой глава клана вам нужен, трусливый и жестокий, который будет жертвовать кем угодно ради своей власти, который заставит вас убивать соклановцев. По-моему, пора что-то менять. Ах ты, ты мразь, сука, убейте его, убейте их всех. Завыпил он покраснел от ярости. Никто и не двинулся с места, тогда Харт пихнул своего зама вперед, тыча в меня рукой. Тот сделал пару неуверенных шагов в мою сторону, но даже не успел достать оружие, как войс заехал ему кулаком в челюсть. Доран не был хлипким, но отключился от одного, пусть и мощного удара. — Что и требовалось доказать? Хочешь, чтоб другие проливали кровь за тебя? — спросил я, шагнув к Харду. «Да как ты, тварь, смеешь?» — завопил он и бросился на меня. Войс собирался его ударить, но я остановил его жестом. Харт сначала хотел справиться со мной кулаками, выпендрежник. Видимо, последний раз он ими пользовался еще когда не был главой клана. Я без особых трудностей увернулся от трех мощных ударов. Это его взбесило, и он схватился за свой меч. Фехтовал он намного лучше, чем размахивал кулаками. Сталь пару раз опасно свистнула у меня над головой. На третий раз он ударил чуть ниже. Я парировал выпад своим мечом и нанёс ответный удар, точно в солнечное сплетение. Хотя частицы сейчас не активны, это по-прежнему самое уязвимое место у одарённых. Хард выпучил глаза, глядя на меня, будто не верил, что такое возможно. а затем рухнул на пол. Воцарилась гробовая тишина. Похоже, никто не ожидал такой развязки. Да я и сам боялся, что начнется бойня. Но все вышло просто идеально. Теперь осталось выследить всех, кто придерживается взглядов Харда. И начать можно с Дорана. Как его правая рука, он знает о всех планах и секретах мертвого босса. И это всё нужно из него вытащить. Войс! крикнул кто-то из толпы. Войс! повторил ещё больший человек. Войс, войс, войс! скандировали уже все, кто был в зале. Поднялся оглушительный радостный крик. В голосах людей слышалось облегчение. Они наконец избавились от тирана, хотя на самом деле радоваться ещё рано. Ночной амулет в руках у дантиста, а люди воды планируют масштабное наступление на город. Да и с мерканимом нужно что-то делать, ведь он неизбежно становится всё сильнее. Как только скандирование стихло, Войс начал говорить: "Спасибо за доверие. Я сделаю всё возможное, чтобы сделать клан лучше. Но мне нужна ваша помощь. Эксперименты над детьми мы прекратим. Кто проявит добровольное желание смогут получить вторую частицу, но вероятность успеха не высока, так что это на ваш страх и риск. Я ещё поговорю с персоналом. Возможно, мы будем проводить опыты над мутантами, но не над детьми это точно. Верно, правильно, вернём детей их родителям! поддержала воца толпа. Однако сейчас в приоритете найти клановый амулет. Если кто не знает, это артефакт, управляющий нашими частицами. Сейчас он в руках у дантиста. Он примкнул к сектантам и устраивает беспорядки по всему городу. Нужно прижать этих ублюдков и вернуть нашу реликвию. Но у нас нет навыков, возразил кто-то из толпы. Да пусть их другие кланы сотрут, им это разплюнуть. У сектантов есть оружие, сделанное по той же технологии, что и эти кристаллы, сказал войс, указывая на потолок. Так что в бою с ними навыки не помогут никому. Конечно, такого оружия у них мало, но нужно действовать осторожно. Пора всем кланам объединиться перед общей угрозой. Сумеречники напали на нас, как только мы лишились навыков. Как с ними можно вести дела? С ними у нас будет отдельный разговор. Половина их клана работала с Хардом, многих уже убили, а остальных ещё нужно будет вычислить. Но начнём со своего клана. Люди начали недоумённо переглядываться, кто-то со страхом, а кто с любопытством в глазах. Дорана и этих двоих под замок, приказал Войс, указывая на телохранителей Харда. Те не стали сопротивляться. Без навыков да и против такой толпы они бы ничего не сделали. "Войс, нам нужно ещё остальные этажи зачистить. Кто-то может попробовать сопротивляться", напомнил я. "Извини, Варус, но это мы сделаем сами". Громко заявил Войс. «Но я знаю этот комплекс. Меня здесь все детство продержали. Я могу помочь». «Вот именно. Ты здесь пробыл слишком долго, а все прекрасно знают, как гибридом промывают мозги. Извини, но я не могу тебе доверять». Еще громче объявил Войс. «Что? Я же помог тебе. Я лично убил Харда». «Спасибо, конечно, но это еще ничего не значит». Может, это часть твоего плана. Посидишь в камере, пока не решишь выдать все свои секреты. Взять его. Я стоял, открыв рот от удивления. Люди вокруг тоже были в шоке от такого приказа, но бойцы послушались нового главу клана и повели меня в камеру на минус 1 этаж. Вот я и вернулся в родные стены. Правда, сейчас, в отличие от детских лет, ко мне относились неплохо, даже с некоторым уважением. Похоже, большинству людей не понравился приказ Войса, хотя у многих на лице была довольная ухмылка, когда меня уводили. А оказался я в одной камере с Дораном, как когда-то с дантистом. В тот раз наше сотрудничество ничем хорошим не закончилось. Когда Дорн пришёл в себя, то с удивлением уставился на меня. "А ты здесь какого чёрта делаешь?" спросил он. Похоже, я сделал ставку не на того. буркнул я. Что, твой друг оказался совсем не друг? А отвали. Как знаешь. Но это ещё не конец. Многозначительно пообещал Доран.